Глава тридцать третья. Другое начало. Они ее ждали у чайного стола. Авертина и Хоер. В маленькой гостиной и в этом же крыле. Авертина держала на коленях пачку бумаг и читала, перебирая списанные листы. Доброе утро, Тина. Она подняла взгляд от бумаг. Как спали? Хорошо себя чувствуете? Доброе утро. Хорошо, миледи. Тиана села за стол. После лекции, прочитанной Калиным, она чувствовала себя нехорошо, а как-то неопределённо. Мне показали отчёт о вашем так называемом допросе. Кстати, мне графиня Каредина никогда не нравилась. И я не в восторге, что она вас так покорила. Леди Авертина отложила бумаги. Даже не сомневаюсь, что получив уну в невестке, она сразу стала мечтать о наследстве для ее детей. Желательно видеть целого невира, но это для нее все-таки чрезчур. Чтобы скрытая колдунья могла столько надворить. Хоэр? Она нервно пожала плечами. Я уже говорил Меледе, что не очень в это верю. Но если король заставит графиню Каредан принести клятву на огне, это никому не повредит. А что-то может и проясниться. Конечно, слабо усмехнулась Вертина. По крайней мере, добрую треть наших дрожащих родственников мы уже оскорбили недоверием, расследуя смерть леди Вен или контии. Я имею в виду несчастную невесту Валентина, а также первые покушения на Вастин. Чем Кариданы лучше, они теперь тоже наши родственники. Да-да. Она взглянула на Тянао. Оба когда уже приносили клятвы в присутствии короля, после чего оба обиделись и не посещали приёмы в Нивере. У нас несколько раз ловили их с гладиаторов, а они разыскивают около себя наших. Мы верная и дружная семья, что сказать? Но если всё можно решить клятвой, почему Валантану не предложили её принести? воскликнула Тиана. Действительно, чтобы убедиться в её преданности короне, вроде бы хватило клятвы на огне. Авертина прикрыла глаза. Ответил Хоер. Потому что лорд Валантан не совсем человек миледи. Его клятва на огне не может быть принята в этом случае. Но мы с ним женаты. возразила Тиана. Разве это тоже не означает клятву на огне? Не произносить этого больше никогда, сердито сказала Вертина. Не хватало ещё, чтобы начали оспаривать законность вашего брака. Сами понимаете, если очень захотеть. Она посмотрела выразительно. Тиана прикусила губу, замолчала. Объявите незаконным их с Валентаном брак. Тогда и её ребёнок никакой не будущий герцог Книвер. Если король сочтёт нужным, для чего угодно можно найти причины и оправдания. Не беспокойтесь, тихо сказала Верцина. Мне кажется, Клейдергар подобное не поддержит. К тому же он сам был прочтетелем на вашей свадьбе. Тин, наверняка скоро здесь появится графиня Каридан, выражаясь соболезнования. Не принимайте ни графиню, ни кого другого. Мы объявим, что вы не здоровая. Целее будете. Заказывайте, что хотите, чтобы не скучать. Вы ведь любите рисовать. Составьте список нужного, все доставят. Хорошо, согласилась Тиана. Но скажите, неужели Валантон не оставил даже записки для меня? Где он сейчас? Он даже не пытался поговорить с королем. Ведь можно было как-то решить. Оставьте, Тена. Сложно об этом судить, возразила Авертина. И лучше нам ничего о нём не знать. Предстоит ещё не одна беседа с дознавателями. И не переживайте, ваш Валентан не так уж беспомощен, хоть в глухом лесу. В отличие от нас, с вами ему там некого бояться. Он не совсем человек, и это правда. крепкий и душистый чай с запахом фруктов и ягод. Показалось, эти я не безвкусным. Ак маленьким сдобным пирожкам она даже не прикоснулась. Авертина понимающе улыбнулась. Я не подумала, что вам сейчас не хочется сладкого. Заказывайте еду по своему вкусу, всё приготовят. Кстати, хоер, будьте добры, скажите там, пусть ко мне пришлёт головную повариху. Зачем на завтрак подали девять блюд? Кто велел? Это чересчур, пояснила она Тяне. Пусть готовят проще. На обед, чтобы был суп и отварное мясо с пряным соусом. Это, кажется, полагается есть после похорон. И чтобы я не видела никаких десертов. Кто велел такое подавать? А то наши гости забудут, зачем они здесь. В конце этой речи на её глазах блеснули слёзы, и она быстро отвернулась. Часом позже Тяни опять устроили допрос. Дознавателей теперь было двое: вчерашний маленький толстичок и новый, высокий и худой С в черном шелке, из большим медальоном на груди. Он и задавал вопросы мягким и вкрадчивым голосом. Авертина надменно выпрямившись сидела рядом с Тяной. Хоэр вытянулся у двери. И на столе опять горела свеча. Они слово за слово повторили всё сказанное вчера, только гораздо медленнее и подробней. И те они не пытались всучить никакие амулеты. Под конец был такой вопрос: "Миледия, вы не хотите уточнить свои обвинения в адрес достопочтимой леди Каридан? Запах какого именно зелья почудился вашей спутнице?" "Моя невестка не выдвигала обвинений в адрес графини. Медовым голосом вмешалась Вертина. Она всего лишь рассказала об их случайной встрече. Просто ей пришлось упомянуть все подробности. Разумеется, мы ни на чём не настаиваем. Мало ли, что могло подчудиться травнице, которая вместо прилежной учёбы предпочитает шаляться по дорогам и морочить головы легковерным. Ей легко утверждать, что она училась ремеслу у лучшей гадалки Грета. Но мы ведь понимаем, что такое настоящее обучение. Во взгляде худого дознавателя появилось острое любопытство. Да, эс, именно так, подтвердила Тиана, невольно восхитившийся герцогиней. Как ловко она представила правду об Эль, повернув именно под нужным углом, чтобы графиню непременно проверили, несмотря на то, что мы ни на чём не настаиваем. И последняя миледи сказал худой обращаясь к Тияне Его величество упоминал, что вина вашего мужа, которую его семья считает поклёпом, возведённым в чьих-то корыстных интересах и с целью подло ввести в заблуждение его величество. Опять стрела герцогини Такласко, словно говорила с маленьким ребёнком. Не забудьте записать мои слова, Эс. Секретарь, сидящий в углу, исправно строчил, то и дело макая перо в чернильницу. Дознаватель нахмурился, но не возразил, просто продолжал: "Его величество напоминает вам, леди Айт, что ваш муж, скрывая, сидишь и усугубляет свою вину. И вам, как верноподданные городской короны, следует содействовать, чтобы ваш муж как можно скорее предстал перед королем и советом." Как только вы узнаете что-то о нём, следует известить его величества. Необходимо ваше клятвенное подтверждение, Эмиледия. Он поднёс ей горящую свечу. Сначала Тьяна замерла. Она должна поклясться, что при первой же возможности сдаст Валентана. К счастью, в следующую секунду её осенило. Я поняла вас, С, сказала она, поднеся к огню пальцы. Именно так. Поддержала ее авертина и тоже приблизила руку к огню, почти коснулась его. Мы все поняли, Эс. Понимание вообще говоря не означает обещания, так что в обоих случаях пламя свечи не дрогнуло и клятва была принята. Ввели ли они в заблуждение эсов-дознавателей такой простой и ловкой? Может быть и нет, но те не стали возражать. А вы молодец. похвалила её Авертина потом. Выдавать Валентино мы не станем, конечно, просто потому, что он, возможно, знает, что делает. А мы подождём, что нам остаётся. К вечеру прибыл посыльный с королевским приказом, который Авертина прочитала вслух, опустив перечисление титулов и прочие незначительные строки. Леди Айд, супруги лорда Валентина Айда, приказываю находиться неотлучно в верхнем замке Герцской резиденции под охраной королевской стражи под командованием полусотника Айрона. Полусотник, сидящий тут же, поклонился. Покидать Герцкскую резиденцию ей запрещается, продолжала читать Авертина. Находиться в парке замка без охраны королевской стражи запрещается. Леди Айд обязана содействовать всем мерам, предпринятым для расследования дела её супруга лорда Валентайна Айда. В противном случае она будет нести ответственность, как его сообщница. Письма и любые вещи, получаемые и отправляемые леди Айд за пределами герцогской резиденции любым способом, должны быть досмотрены. Все нужды и разумные желания леди Айд должны удовлетворяться. Словом короля подтверждается, что ребёнок, рождённый леди Айт, является первым и бесспорным претендентом на герцогство Нивер. Здесь голос Вертина дрогнул. Доклады о здоровье леди Айт следует предоставлять еженедельно, при необходимости чаще, в канцелярию короля. Леди Айт может обратиться к королю с просьбой через его второго секретаря лорда Саурия. Соправителями Нивера и гарантами королевской воли до рождения наследника Нивера назначаются граф Сара Скарридан и леди Авертина Айт, герцогиня Нивер. Последние слова заставили Авертину чаще задыхать, но она быстро справилась с волнением. А Тьяна невольно подумала, что отчаявшись посадить под замок Валантана, король решил проделать это с ней. Запрещается, запрещается. Всё запрещается. О письма её будут читать посторонние. Собственно, она и намеревалась жить тут примерно так, как предписывал Клайдергар, но добровольно. Тут есть разница. И ещё из приказа короля следовало, что он намерен о ней заботиться, посадив в надёжную клетку. Ну хорошо, пока будет так, а там посмотрим. Сложив королевский указ, Авертина склонилась в поклоне, демонстрируя покорность воле короля. Тиана сделала то же. Надеюсь, граф Каридан не собирается вмешиваться в наши дела. Позже сказала Авертина, обращаясь больше к виконту Трайверино. Иначе придется принимать меры. А уж если Кариданы решат пожить в Нивере, я пойду на скандал. Нивер наш и нечего кому-то примирять его на себя. Тише, леди скандалистская, мирно улыбнулся лорд Торин. Дождитесь хотя бы повода. А вам, ци, и подавно волноваться не нужно. Ничего особо неприятного для вас приказа нет. Зато король обещает лично приглядывать за вашим благополучием. Мы бы как-нибудь и сами, взорвалась Вертина, но наткнувшись на его взгляд, замолчала. Итак, последние гости поторопились уехать. Стражей в замке опять перетосовали. Хойру и его помощникам снова пришлось побегать, перенастраивая и изменяя охранные заклятия. В книге Цена капризно их перебирала и откладывала. Вышивки, куча лучших ниток и холстов из Ниверсола. Огромный альбом с вышивальными схемами из библиотеки. Сундучок с рисованными принадлежностями вызвал больший интерес леди Айд. Дознаватели, повторяющие одно и то же, колдуны-лекари, осматривающие Тиану и подолгу беседующие с Хоером и Авертиной. Повитуха из монастыря, уверяющая, что леди Айд создана всевышним, чтобы рожать. Три молодые дамы, отобранные Авертиной и проверенные Хоером, а потом ещё раз проверенные и перепроверенные колдунами, присылаемыми королём, для компании леди Айд, чтобы она не скучала. Цина не возражала, хотя бы шлазь бы, и то и дело стремилась уединиться хотя бы с рисованием. Рисование не мешало думать, вспоминать, переживать заново, понимать то, что казалось когда-то прошло мимо внимания. Такого было немало. Письмо домой в Роре и списанный лист с вензелем Айда достойны быть сразу сожжённым в камине. Потому что в нем не было ничего искреннего и правдивого. Между строк намеками она пыталась объяснить, что пока может себе позволить лишь фальшивые письма. Дивона, наверное, поймет, и Брэнд тоже. Прогулки по парку утром и вечером с дамами-подругами. Тяни в это время было настолько не до них, что она и через несколько дней путала имена. Иногда присоединялись Авертина и Хоэр. А вокруг следовала стража. На этих прогулках особенно настаивала поветуха. Ходить надо обязательно и побольше, и не лениться, миледи, заявила она. Хоть вам Всевышний и подарил такое сложение, чтобы шутя рожать, но если разленитесь и ослабнете на себя и пеняйте, так примерно чувствуют себя и королевские особые. Утешил Тиану виконт Трайверен, постоянно на людях и окружённый стражей. Но кто отказывается от этой участи? Не грустите, Тин. Он был добрым и внимательным, этот брат Авертины Айт. <музыка> Графиня Каридан в сопровождении младшего сына лорда Клайда. Явилась Евенивер только через неделю после похорон герцога и привезла новость. Леди Уна произвела на свет сына, крепкого и красивого мальчика. Уна потрясена гибелью брата и скорбит, но это не помешало ей родить благополучно. Какое счастье! Младенец пошёл Вайдов, вылитый покойный Кайран. Кареданы провели 2 дня, которые Цяна провела в запрети в своих комнатах. Без прогулок и компании, за книгами и рисованием. Графиня прислала записку, которую Авертина прочитала Тьяне, не отдавая в руки. Много пожеланий всего самого наилучшего. Графиня верила, что Тьяна оправдает надежды и даст невиру долгожданного наследника, который будет носить имя Айдов. Как жаль, что этого не узнал несчастный Герцог. Конечно, лорд Валентон будет благоразумен и сумеет оправдаться перед королём. Записка была полна сахарного сиропа. Но что ещё можно было ожидать от такой ситуации? Графиня уехала с письмами и богатыми подарками для Уна. Скоро в Нивер пришло официальное сообщение от королевского секретаря. В присутствии его величества графиня Каридан принесла клятву на огне в том, что не имеет колдовского дара, никогда не пыталась развивать его и применять. В тот же день королевский дознаватель беседуя с Тианой, позволил себе очень ясный намёк. Вина лорда Айда ни у кого не вызывает сомнений. Лорда Айда ищут по всей стране и найти не могут. Но если он появится в Нивере, Сиана понадеялась, что не появится. Это была бы такая глупость с его стороны. Для неё как-то незаметно главной радостью и развлечением стали воспоминания. Тогда потерянная продолжала жить в мыслях. В основном, конечно, это касалось жизни с Валентаном. А услышав, что графиня Каридан не может быть их недругом, она сначала обрадовалась. Но невольно в памяти один за другим выстроились все моменты, связанные со старой леди. И Теана наконец чётко поняла то, о чём не задумывалась раньше. В всякий раз, когда происходили неприятности, графиня была с ней или хотя бы поблизости. Вот самая первая их встреча на ужине в день приезда. Холодная раздражённая авертина, Равнодушные и любопытные дамы и мягкая доброжелательная графиня Каридан. Но в тот вечер ничего не случилось. Потом был бал и её обморок из-за заколдованной булавки. С самого появления Тианы на балу графиня была рядом. Они говорят теперь, что это покушение, призванное лишь напугать, устроил Валентон. Валентон подговорил ту девушку-горничную, Но Валентон был бесконечно далёк ото всех дамских штучек и ухищрений, и от булавок в том числе. Невероятно. На следующий день была прогулка. Тиана отправилась к Валентону на свидание и упала с лестницы из-за какого-то то ли порошка, то ли пыльцы, которую нашли на туфлях и на платье. На самой лестнице порошка не было, там проверили. Незадолго до этого падения они Тяна и Уна были рядом с графиней Каридой на дороге. В следующий раз, уже после свадьбы, заколдованную булавку нашла в цветке сама графиня. Ту булавку просто воткнули в чашечку цветка, так чтобы она ушла в стебель. Графиня ещё решила, что алые розы от Валентана и принялась утешать Тяну по этому поводу. Но то были цветы от портнихи. А ведь в саду нижнего много алых рос. Графиня об этом знала. Собственно, потом Хуэрна ложил на Тиано охранное заклятье и больше не было никаких покушений. Да, самая охотная. Но в тех событиях уже безусловно был виноват лорд Виллен Каридан. И да, графиня была и там. И все закончилось смертью лорда Виллена и болезнью графини. Потом состоялась то нелепае подписание договора о расколдовании Валентана. Кража подписанного договора и снова Графиня была рядом. Она уехала бы из Невера раньше, если бы не болезни. И капелька крови Валентана Айда на том договоре. Уже понятно, как её использовали. И ещё представили всё так, будто Валентан давно и тщательно продумывал и преступление, и возможные оправдания. Что там было дальше? Тиана переселилась в Нижний и прожила целый год спокойно и счастливо. Только дурное настроение, которое одолело её к весне. О, пламя, если бы вернуть всё обратно. Она бы радовалась каждому мгновению. Поездка домой, случайная встреча с графиней, и карета Тианы рухнула в пропасть. Несколько дней спустя погиб Герцек, и графини, конечно, с ним рядом не было. Но ведь не обязательно делать всё своими руками. Цяна высказала свои подозрения Хойро. Тот слушал, качал головой и приводил доводы против. Цяна возражала. Главным доводом Хойро было то, что невозможно обмануть священный огонь и принести ложную клятву. Даже колдуну невозможно. Все слова клятвы тщательно выверены и не допускают двойных толкований. И если леди Айд считает, что однажды ей удалось схитрить, принося клятву, то пусть не обманывается. Её прекрасно поняли. Они так ни к чему и не пришли. Но в душе леди Айд уверенность осталась и даже укрепилась. Недели через две заболела горничная Инет. Причём странной болезнью. Она стала ни с того, ни с сего падать в обморок. В первый раз Цяна нашла девушку на ковре у кушетки. В её руке был зажат нож для фруктов, а сами груши и румяные яблоки раскотились по полу. Тогда она довольно быстро пришла в себя. Головокружение у молодой женщины, что удивительного. Цяна попросила её обратиться к Хойро и забыла об этом случае. Через несколько дней всё повторилось. Точнее, Иннед грохнулась в обморок, когда принесла Тьяне вечерний чай. Теперь уже взволнованная леди сама вызвала колдуна. Обследование стеклянным кубом ничего не показало. Горничная была совершенно здоровая. Она дрожала и готова была заплакать от волнения. Я хорошо себя чувствую, Эс, – твердила она. Я здоровая. Я очень хорошо себя чувствую, миледи. Пришла Вертина, уже в халате и с заплетёнными на ночь волосами. Даже ей сообщили. Тея не живо вспомнили с девичьи недомогания дивонная, которое благополучно вылечил привезённый тётушкой лекарь. Ну и нет, не едва повзрослевшая девочка, а на вдова. Это необычная беременность, приподняла бровь герцогиня. Беременность ей исключил в первую очередь. Сожалею, миледи, эта девушка у вас больше не служит. Последнее предназначалось Тиане. Даже так? Но что вы подозреваете? Удивилась Вертина. Ваша милость, если причина непонятна, то она может быть любой, отрезал Колдон. Инат расплакалась. Она никогда не скрывала, насколько дорожит службой у леди Айд. Не переживай так, Тиана погладила её по щеке. Всё выяснится, и ты вернёшься. Хоер увёл Инет, и уже через четверть часа у Тьяны появилась одна из горничных авертиная. Через несколько дней Тьяна узнала, что Инет дали работу в дальнем крыле замка, и что в обморок она больше не падала. До следующего происшествия, которое неприятно всколыхнуло однообразную жизнь леди Айд, прошла ещё неделя. Был тот редкий случай, когда тья нашла одна по коридору. И вдруг стражник, вроде бы привычно вытянувшись у дверей, шагнул к ней и ткнул в её грудь пикой. От неожиданности она вскрикнула и отшатнулась, прижалась спиной к стене. Стражник промахнулся. Пика откнулась в стену. Ещё несколько минут леди Айд, застывшая, наблюдала, как ей в груди несётся остриё пики. отклоняется и втыкается в стену. И пыталась закричать. Крик застрял у неё в горле. На какой-то раз она сообразила, в чём дело, потому что вспомнила объяснение Ссакалина. Эта защита не даёт ударить её лезвием. А глаза у стражника были странные, застывшие какие-то. И он продолжал повторять своё бессмысленное действие. Хотя давно должен был бы сообразить, что пора прекратить и убегать. Тиана наконец закричала, и через несколько мгновений в коридор волетел другой стражник. Сначала замер в изумлении от того, что увидел, а потом ударил своей пикой первого. Тот упал, его кровь брызнула на платье леди Айд, которая опять закричала, уже потому, что не смогла сдержаться. Разумеется, скоро примчались командир караула и другие стражники. Хоер с помощниками и гневная леди Авертина тоже. Тяна и стражник, убивший таво сумасшедшего, по очереди рассказали, что произошло. Тяна не забыла упомянуть о безумные глаза нападавшего. Хоер, услышав эту подробность, сжал губы, побледнел. Он долго обследовал убитого своим кубиком. Тьяна, которая давно следовала уйти, отошла немного и следила за его действиями. Наконец, Хёрр выпрямился, спрятал кубик и вытер рукавом вспотевший лоб. "Я должен послать за помощью в Гаротан-Меледия", сказал он герцогине. "Ближе боюсь, нет нужного мастера. Колдовских воздействий и артефактов здесь нет. Применён совсем другой метод". Авертина слабо кивнула. пусть возьмут под охрану ту девушку, бывшую горничную леди Айт. Распорядился Хойер, задумчиво почесывая лоб. Думаю, благодаря ей мы сможем что-то выяснить. Этот несчастный, к сожалению, теперь бесполезен. Показал он на убитого стражника. Некоторые меры Хойер принял тут же. Поменял всю прислугу, которая имела доступ в крыло леди Айт. А всех ниверцев там заменили королевскими стражниками. Тиана настойчиво потребовала себе Ливану, юную горничную, привезённую из Рории. И Хуэр теперь с этим согласился. Девушку уже успели признать непригодной и собирались отправлять обратно в Рорию. То есть её здесь с самого начала никто не принимал в расчёт. На расспросы любопытной леди Ай, он ответил так: Это колдовство и нового порядка меледия. Его даже не относят к обычному колдовству. Я тоже изучала, зы, но не более. Дело в том, что человека погружают в этокое состояние безразумья, сродни сну. Таких колдунов и называют сонниками. Причём этим искусством могут овладеть люди с очень маленьким даром, изучить приёмы и практиковаться. Значит, может почти каждый. Пробормотала Тьяна. Это пугала. В последнее время её пугало слишком многое. Вот в чём дело. При желании учиться и настойчивости, Миледия мягко подтвердил Хоер. Но если этот каждый нечлен колдовской гильдии и применит своё умение для преступления, за это безоговорочно полагается казени. Другое дело, что можно не наглеть и не попадаться. К концу-концуof многие добрые подданные нашего короля не прочь побыть безразумны, пошутил он. Но как это происходит? нервничала Татьяна. Что делает этот, как его, сонник, чтобы добиться подобного? Надо отвлечь внимание, сделать так, чтобы человек следил за монотонным действием и ни о чём не думал. Вот, например, Хуэр снял с шеи медальон и раскачал его перед глазами Тианы. Она только пожала плечами, не ощутив ровным счетом ничего. Но можно и без этого, пояснил колдун. Желательно, чтобы было доверие к соннику и момент расслабления сознания, когда внимание рассеяно. Да, да, миледи, все не просто. Человек не замечает, когда сонник овладевает его разумом и может внушать ему что угодно. Ужасная. Тьяна поёжилась. Зато вы этому точно не подвержена, как и все, кто унаследовал хотя бы крупинки дара. На да, да, наследство и Нормиледия. А Герцек, который забыл надеть защиту. Тут же уточнила она. Хуерна хмурился. Герцек тоже, скорее всего, не был подвержен. Благодаря воспитанию и обучению её. Но правда в том, что все мы слишком зависим от своего окружения, миледи. Поэтому за вашим окружением мы теперь следим вдвойне тщательно. Это, конечно, утешало, но не очень. Два дня спустя прибыл колдун сонник из Гаретона, и выяснилось, что Хойр оказался прав. Милая и расторопная Иннед была жертвой такого воздействия. Ей приказали убить леди Айт ножом, когда та будет спать. Опарыки оказались вызваны именно тем, что наложенная хоером защита вступала в противоречие с отданным приказом. И ещё преступник явно не знал, что леди Айд невозможно убить ножом. Так же, как стражнику не удалось сделать это пикой. Преступник не знал нюансов её защиты, и это было хорошо. Сонник выудил из разума Инет и ответ на вопрос, кто виновен. Мужчина в чёрном костюме и с алой лентой на шее. Хоэрп снил, что чёрные носят посвящённые маги во всех королевствах побережья, но красную ленту только в Лузании, в королевстве, которое вызывало последнее время больше всего беспокойства. Но разве нет могла побывать в Лузании? удивилась Тиана. Это ведь можно выяснить. И зачем бы преступник носил такой заметный костюм? Именно меледе кивнул Хоер. Конечно, мы будем искать мужчину с такими приметами или хотя бы сведения о нём. Королю уже доложили. А эта горничная больше не служит в Нивере. Получит пособие от герцогини и отправится в деревню растить дочь. Её воспоминания заперли, так что она никогда не вспомнит, из-за чего потеряла работу. Значит, Валентин не может быть виноват, заявила Тьяна. Он ведь все знал про мою защиту. Как раз он много раз смог от меня избавиться наверняка. Хотя это и так было очевидно и ей, и Хоиру, она все равно пыталась найти доказательства невиновности мужа, убедительные для остальных. Колдун покачал головой. Не так все просто, Меледия. Мало кто дальше невероятно знаком с лордом Валантоном, но все знают, что он наполовину зверь, а звери, как известно, не так умны и не так способны рассуждать, верно? Но король! встрепенулась Яна. Да, король, огорчён поступком своего любимца. Стоит ли доверять суждению королю, если оно предвзято? Нет, в лицо королю этого не говорят, но вы поняли меня, миледи. А лорда Валантона может быть просто нужно посадить в клетку и не давать ему впредь столько воли. Это не мое мнение, разумеется. Но тогда его не казнят, по крайней мере. В сердцах сказал Хоер. Что? Да Валантон, он, он, да он умнее, чем. Вскрипел Тьяна и страшно подумать, каких резкостей в чей адрес она могла бы наговорить. Не казнят, по крайней мере. Не сразу до неё дошло. Потом вы вместе посмеётесь над этим миледи, примирительно заметил Хоер. Но Татьяна ни капли не успокоилась и заговорила об этом с Вертиной и лордом Торином за чаем. А Вертина рассердилась на Хоера, который не следит за языком. И вообще, это всё дурацкие сплетни, которых и раньше ходило немало, как будто Татьяна не знает об этом. Тем же вечером все слуги в замке получили соответствующие внушения. Так что леди Аид теперь попала в глухую ловушку из молчания, фальшивых улыбок, бойких разговоров ни о чем. Все пытались ее развлечь и говорить только о приятном. Конечно, ей нельзя беспокоиться, огорчаться, тем более плакать. Ей ведь предстоит родить герцога, и страшно подумать, что с этим могут возникнуть осложнения. Поэтому, когда лорд Торин уехал, и у Авертины то и дело глаза стали на мокром месте, Тьяна и предположить не могла, что началась война с Лузаной. Война, та самая, которую все ждали и опасались. Лузана напала разом на несколько пограничных крепостей и в первые же дни захватила две из них. Сражения кипели на земле и на море. Король Клейдергар был в гневе и требовал выяснить, где именно находится Валантон Айт, найти его немедленно и доставить в Гарретон. Про гнев короля и его приказы Тья не поведал один из новых дознавателей, прибывших из Гарретона, но о войне не сказал. Так что Тья осталась в недоумении, что ей было задело до гнева короля и что она могла поделать. Где они, где король и где Валантон? Хотелось бы, конечно, чтобы Валентин и оставался, пока где-нибудь подальше. Если, конечно, он не найдет способа оправдаться перед королем и помириться с ним. Есть слухи, что лорд Валентон видели с герцогом Карая, сообщил ей эс-дознаватель. Кто это? – удивилась Тиана. Это адмирал Лузанской флотилии, и тоже, кстати, кузен вашего супруга. Как и король Лузаны должен заметить. Я слышала о его родственниках в Лузане со стороны матери, верно? Но я ничего о них не знаю, и нас никогда не представляли друг другу. У семьи Кара есть обширные верфии, и ваш лорд Валанто напрягался с ними довольно тесно, миледи. Тогда странно, что нас так и не представили. Кивнул Тьяна. Это естественно, что он мог попросить помощи у родственников. Она говорила спокойно и мягко. Он ведь должен оправдаться перед его величеством в этих обвинениях? Чем дальше, тем эти обвинения все более окажутся справедливыми, даже тем, кто поначалу сомневался. Рявкнул дознаватель. Вы не смеете повышать тут голос, эс. Гневно осадила его леди Авертина. Это может только его величество, разве что. И заметьте, лорд Айд как никто понимает все слабые и сильные стороны греческого флота. Он может быть весьма опасен Грету. Не может, отрезала Тиана. Он предан Грету и королю, а также делу, которому посвятил себя. И подумала, что с другой стороны, если верить рассказам, валантана представляют глупым зверем. Какая непоследовательность! Дознаватель несколько раз повторил про гнев короля, но о войне так и не сказал ни слова. Может быть, считал, что леди Айта не знает, или ему запретила герцогиня. Лорд Ториан вернулся с перевязанным плечом после осенних праздников, которые в этом году отметили совсем скромно, по семейному, без гостей, балов и приемов. Тогда Тьяна и узнала про войну и про то, что король Клайдергар победил и выбил несданных гостей из Грета. А лорд Торин показал себя, хотя мог и не воевать. Он был кондрицем. Война закончилась и была выиграна, но вряд ли они и забудут скоро. У Тьяны между тем это было время, когда она начала чувствовать свою беременность. То было только знание, и вот пришли ощущения. Лунные дни не приходили, изменились вкусы. Понравились кислые яблоки, а запах роз, которых было так много в Ниверии, стал ненавистен. Она то подолгу не хотела есть ничего, кроме яблок, то набрасывалась на все мясные блюда, которые подавали к столу. На третьем месяце живот обозначился чуть-чуть, но любимое платье стало заметно тесным в талии. Ещё через 2 месяца Она гуляла по парку, конечно, с сопровождением. Кончилась осень, слегка подморозило. Срывались с неба первые снежинки, но в длинной беличьей шубке было тепло, а острый холодный воздух казался вкусным. И вдруг она ощутила слабое, но отчётливое движение внутри себя, в животе. Слабое, да, капелькоу щекотное, как прикосновение крыла маленькой птички. Её сын их с Валентином сын. Он жил, он начал двигаться. Миледи забеспокоилась дама, которая составляла ей компанию на этот раз. Ця на стояла замерев, улыбалась и прислушивалась к ощущениям внутри себя. Её малыш. Прошли ещё недели. Морозило, кружили метели. Зима выдалась холодной и снежной. А море все равно осталось живым, не спряталось в ледяной корке, и разыгрался шторм. Ветер сотрясал ставни на окнах верхнего и швырял в них охапки снега. Но это было совсем не то, что там в нижнем. Теперь все события прошлой зимы казались тяни невероятно хорошим сном. И, кстати говоря, ее совсем не тянуло в нижней. Что там было делать без Валентина? А какой после нынешней ваш турма был закат? Так ли красив? Никто не позвал Тяну подняться на башню и посмотреть. Да и не хотелось этого с кем-то другим. Она почти подружилась с Вертиной. Именно что почти. Вряд ли для них было возможно подружиться всерьез. Но теперь они легко переносили общество друг друга и даже находили в этом удовольствие. Могли болтать о пустяках. Вот о Валентине, они никогда не говорили. Наверное, всё-таки Тьяна не простила ей прежние так называемые шутки в его адрес. А герцогиня, скорее всего, избегала этой темы, как болезненной для Тьяны. Да, они не говорили о Валентине. Но Тьяна рассказывала о ребёнке. И на лице Авертины были и радость, и любопытство, и капельки зависти. И было жаль её. За что она лишена такого счастья? Но теперь Авертина сможет опять выйти замуж. Через 3 года, возможно, как позволяют приличия. Ей будет уже 30. Солидный возраст по меркам девятнадцатилетней Тианы. Но этот возраст позволяет иметь детей. Они отпраздновали новогодье. Тиана тоже спустилась ненадолго к костру и даже протанцевала немного с лордом Торином. Пока продолжался траур, только у костра на новогодье и можно было танцевать хозяйка мневера. И то не день напролёт, а так, формально, лишь бы соблюсти обычай. Но Авертина впервые была оживлена, улыбалась по-настоящему. Легонько постучала тёну по животу. Эй, племянник, ты меня слышишь? Когда-нибудь этот костёр будешь зажигать ты. И Тьяна тут же почувствовала ответный толчок изнутри, который пришелся прямо в руку герцогине. Будущий герцог дал понять, что осознает ответственность и не подведет. Они с Вертиной посмотрели друг на друга и рассмеялись разом, словно у них появился общий секрет, который, пожалуй, не стоит никому рассказывать. Тьяна чувствовала себя прекрасно, несмотря на то, что уже перешла на просторные платья. Она могла, кажется, сколько угодно гулять и танцевать и долго пробыть на этом празднике, но ушла почти сразу, отведав праздничного мяса и хлеба, потому что плотное кольцо стражи вокруг площади, колдуны из Гаротона и дознаватели часто менялись, и давно уже никто не удивлялся новым лицам. Постоянное внимание лично к ней, к Тиане Айт. У кого-то она вызывала банальное любопытство, другие и таких было немало. Просто они ни на секунду не выпускали её из виду в силу обязанностей. Её оберегали, за неё отвечали. Она временами чувствовала себя драгоценной хрустальной статуэткой, а не женщиной. Вот закончится всё это. Когда-то же закончится. Её сын родится, подрастёт, И она поедет в Рори, желательно весной. Попросит оседлать лошадь и поскакать верхом в сторону гор, которые в хорошую погоду видны на горизонте. Может быть, Брен и кто-то из сестер составит ей компанию. Из письма Девона и она знала, что свадьбу Бренна назначили на Новогодние. Теперь уже окончательно. Значит, дома двойной праздник. И в Рори появилась молодая хозяйка. Еще один месяц прошел. Седьмой месяц беременности. Живот с каждой неделей становился больше и круглее. Ребенок толкался, двигался, редко, когда позволял забыть о себе. Для Тианы он давно был не будущим, а настоящим. А Вертина, в отличие от нее, не была запертая в невере. Она уезжала и возвращалась. Возвращалась быстро, потому что траур исключал для нее все столичные развлечения. Иногда была довольной, иногда раздраженная и хмурой. Но бесполезно было спрашивать о причинах. Кажется, между ней и лордом Торином что-то происходило. Тьяна видела, как они спорили, а иногда Вертина была такой довольной. Однажды Тьяна задержалась у окна, задернув за спиной тяжелую бархатную портьеру. И смотрела, как падает снег, медленно, красиво, крупными хлопьями. И услышав шаги, не стала себя обнаруживать, ведь кто-то просто шёл мимо. И она услышала голос лорда Торина Трейвейрена. "Пойми, Авертина, если наш тайный брак обнаружится сейчас, я буду вынужден уехать, а мне бы не хотелось. Будь осторожнее в разговорах." Будь осторожнее в разговорах с Сенешалем. Они действительно просто шли мимо и довольно быстро. И ответа Вертины Тиана не услышала, но и так было достаточно. Настолько достаточно, что Тиана задержала дыхание и следующий вдох было так трудно сделать. А Вертина и ее брат тайный брак сейчас, когда даже год траура не истек. Сын отчима не кровный родственник. Это не родство вовсе, и венчание возможно. Но чтобы так. Авертина не должна была так поступать с Кайроном Айдом, с памятью о нём. Это было изрядовон. Тиана долго не могла успокоиться. Она стала избегать их обоих, и Авертину, и лорда Торина. Но дать понять им, что подслушала разговор и знает их тайну, не могла. Не хватало духу. Да и кто знает, как они отнесутся к этому? А если? Цяна даже боялась предполагать, что это за если. Она слишком зависела от авертины. И теперь ей как никогда хотелось исчезнуть куда-нибудь из Нивера, оказаться далеко, там, где никто не найдёт её ребёнка тоже. хотя бы пока на время о валантане ни одной весточки за эти долгие месяцы ничего